27 апреля. Москва. Дмитро Цуцуряк. Неприметный серый микроавтобус Volkswagen Multivan тихо подъехал к старому пятиэтажному дому, облицованному желтой плиткой, и остановился возле подъезда на парковке. Напротив дома стояло всего три машины, что для московского дворика в спальном районе было нетипично. Люди разъехались кто куда. Антон Сучков, сидевший за рулем, припарковал машину задом к детской площадке, так, чтобы можно было видеть входящих и выходящих из подъезда, а также в случае острой необходимости рвануть с места в любом направлении и заглушил мотор. Он был и ждал команды на выход. Пока Дмитрий Цуцуряк, сидевший рядом, высматривал что-то в окнах на четвертом этаже, Сучков откинулся на водительском сиденье и сфокусировал взгляд на двери подъезда. Сидевший на втором ряду Арутюнян постоянно шуршал пакетиком с висташками и непрерывно грыз орехи, вызывая ужасное раздражение у своих попутчиков щелкающими звуками. В доме свет горел в нескольких квартирах, в остальных окна были черными и движение с улицы не наблюдалось. Что лишь убеждало наемников в том, что либо жильцы разбежались из погибающего мегаполиса, либо часть из них уже мертвы. Однако, несмотря на отсутствие людей на улицах и кажущийся вымершим дом, а также полностью парализованную систему гражданской безопасности, было решено из машины оружие не брать на всякий случай. Мало ли, чье внимание можно привлечь при том, что полиция хоть и практически разбежалась, но местами еще работала. Причем, судя по косвенным данным, в силу своей малочисленности и чрезвычайного положения в городе, работала максимально жестко. Да и не нужен был огнестрел, взять обычного лоха с сумкой троим подготовленным бойцам не казалось нетривиальной задачей. Единственное, что Цуцаряк твердо решил взять с собой в квартиру, это обрез двуствольного ружья горизонталки, который в случае маловероятного применения предполагалось бросить там же, а два автомата и помповое ружье Мосберг 12-го калибра было решено оставить в машине и с собой не брать. Суцуряк сверился с адресом. Второй подъезд, 33 квартира. Окно на четвертом этаже слева от лестницы. На кухне горит свет, в жилой комнате выключен. Вероятнее всего, в квартире находились один или два человека, не более, для того, чтобы спать сейчас рано, а денек вместе с тем выдался довольно пасмурным. И находиться в жилой комнате без света в это время было бы довольно некомфортно. Значит, сделал вывод Суцуряк. Скорее всего, один или двое сидят на кухне. Хотя даже если один человек будет в жилой комнате, это особой роли не сыграет. Наемников все равно трое. Дмитрий на всякий случай еще раз проверил небольшой чехол из кожзама, висевший на ремне на правом боку, убедившись, что металлическая телескопическая дубинка на месте. Он посмотрел на своих коллег. «Все готовы. Пойдем сейчас, а нашего друга подождем внутри квартиры. Если он еще не там, конечно». Удобнее будет их разделить по очереди, чем возиться с тремя сразу. Я готов, ответил Арутинян с заднего сиденья, закончив наконец грызть орехи. И я, оповестил Сучков, не отрывая взгляд от входной двери в подъезд. Хорошо. Тогда я пойду первым, вы за мной, не отрываясь. Если в подъезде нарвемся на кого-из психов, решу с ними вопрос. Дмитро погладил обрез двустволки по деревянной рукояти. Суцуряк первым вышел из машины и, озираясь по сторонам, легкой трусцой добежал до двери. Она была заперта магнитным замком, однако Дмитрий давно озаботился решением подобных проблем и через знакомого Кулибина изготовил мастер-ключ, открывающий до 9 из 10 всех домофонов, основываясь на принципе считывания кода свободной ячейки памяти устройства. Такой ключ подписывался под большинство домофонов, которые считывали подобные код в домах до 2005 года постройки – Эта мера помогала быстро войти в нужный дом и не светиться на улице или стоя у подъезда в ожидании, что кто-то откроет. Дмитрий прошмыгнул в подъезд, тускло освещаемый маломощной лампочкой на первом этаже, и пошел по лестнице вверх, держась поближе к стене. Работал давний рефлекс идти по лестнице именно по стенке, чтобы держать весь сектор вышестоящего пролета под контролем. Самой неприятной и сложной частью штурма зданий является именно зачистка лестниц при движении снизу вверх. Этот цуцыряк помнил еще по своему участию в кое-каких вооруженных конфликтах, где ему пришлось повоевать. Еще двое бойцов, вооруженных ножом и голыми руками, практически неслышно шли за ним следом. В подъезде старого дома, пропавшего каша Чимачо и пылью людей не оказалось. Даже из-за дверей квартир не раздавалось никаких звуков. О том, что дом заселен и недавно покинут, свидетельствовали лишь тусклые горящие 40 лампочки в мутных плафонах, развешенные на лестничных клетках на бетонных стенах, Крашеных отвратительно угнетающими цветами, грязно-бежевым сверху и серо-зеленым снизу. Группа добралась до четвертого этажа, и Дмитрий прислушался. Казалось, что приглушенные звуки телевизора доносятся только из одной квартиры, той, в которую наемники и направлялись. Остальные были также пусты. Дверь 33 была на вид достаточно хлипкой, дешевая китайская коробка, покрытая коричневой пленкой. Взломать такое – секундное дело. Цуцуряк остановился на последней ступеньке перед лестничной клеткой и жестом показал Арутюняну, чтобы тот закрыл дверной глазок пальцами. А сам достал из чехла телескопическую дубинку и резким движением разложил ее. «Давай, звони и молчи, я говорить буду», — приказал Цуцуряк и Арутюнян нажал на кнопку дверного звонка. Через полминуты с той стороны двери послышались тяжелые шаркающие шаги, судя по всему принадлежавшие пожилому и грузному мужчине. Из-за двери раздался глухой голос «Кто?». Цуцуряк ответил, что это Дима. Замок в двери повернулся, ручка опустилась, и дверь приоткрылась на ширину человеческой ладони. Седой мужчина с той стороны, очевидно, приоткрыл дверь одной рукой, а правый уперся в дверной косяк. Мужчина не успел оглядеть незваного гостя и спросить, зачем тот пожаловал. По всей видимости, растерялся, увидев на пороге не своего сына, которого ждал, а знакомое лицо. В этот же момент Арутюнян рванул дверь на себя, а Цуцуряк в проем между дверью и косяком ударил телескопической дубинкой. Сильно, сверху вниз. Послышался глухой треск металла о кисть руки, а затем резкий вскрик, переходящий в матершину. Мужчина, получивший сокрушительный удар металлическим прутком по кости, отпрянул в квартиру ошеломленный, а вся троица ворвалась внутрь помещения. И Сучков, идущий последним, тут же закрыл дверь. Прихожие трое наемников начали избивать хозяина квартиры ногами, пока тот лежал на полу. Ношом из кухни в коридор выглянула его жена, вскрикнула от страха и неожиданности и, схватив кухонный нож, бросилась на одного из нападавших. Арутинян легко перехватил руку неподготовленной немолодой женщины, заломил ей запястье и ударил кулаком по голове. Женщина сразу обмякла и со вздохом опустилась на пол, а нож, который она держала в руке, отлетел через дверной проем в жилую комнату и, проскользив по полу, скрылся из вида под сервантом на низких ножках. Наемники крепко избили лежавшего на полу молодого мужчину, причем били до тех пор, пока он не потерял сознание, получив удар берцом в челюсть. Затем взяли избитого за руки и оттащили по полу в комнату, бросив неподвижное тело на ковре. Цуцуряк достал из кармана штанов пластиковый хомут для проводов и, заведя мужчине руки за спину, стянул их петлей наподобие наручников. Жена избитого тем временем оправилась от первого шока и достаточно болезненного удара, встала на ноги и, схватив из шкафа в прихожий молоток, с криком бросилась на стоявшего к ней спиной цуцуряка, пытаясь защитить мужа. Ударить успел один раз и то вскользь. Дмитрий обладал хорошей реакцией и увернулся, получив касательной по руке. Цуцуряк выхватил из висявших на боку ножен тычковый нож и ударил им женщину несколько раз – в шею, ключицу и лицо. Ранения оказались смертельными. Булькающее окровавленное тело, разбрызгивая кровь из пробитой шейной артерии, рухнуло на пол. Цуцуряк замер на секунду, уставившись на труп. Он не ожидал, что пойдет все именно так, и не планировал никого убивать. А сейчас действовал из самообороны, правда, по своей извечной особенности, как всегда с перехлестом, реагируя неадекватно опасности. «Придурок, ты что наделал?» «Они нам живыми нужны!» – разозлился Арутинян, выступавший категорически против бессмысленного насилия. Он был неплохим солдатом, но отнюдь не бандитом и убийцей. «Да не ссы! Приедет наш гарный хлопец и так расколем! Эти все равно ни к чему, а он и без них заговорит. Уж я справлюсь!» Арутинян замолчал, вспомнив, что отморозок цуцуряк умел допрашивать пленных. Поводить напильником «поймали зубов» или подергать ногти пассатижами – это Дмитро практиковал без каких-либо колебаний. Рутюнян считал своего коллегу по опасному цеху законченной мразью и совершенно отшибленным на всю голову. Но работа в ЧВК предполагала, как и любая служба, необходимость срабатываться внутри звена и четко выполнять приказы относительно своего личного отношения к происходящему. «Хотя от этого теперь тоже толку ноль». Дмитрий кивнул в сторону лежащего тела мужчины, «Как увидит, что я его бабу прирезал, или орать начнет, или рыпаться, так что...» Цуцуряк долго не думал, подошел к лежащему мужчине и ударил сверху вниз, тычковым ножом ему прямо под ухо, моментально убив на месте. «Ну ты в натуре отморозь!» – подал голос Сучков, затем отвернулся и пошел на кухню. Он, как и его соратник Арутинян, хоть и был достаточно жестким и при этом довольно беспринципным человеком, но Дмитрий превзошел их всех. Не я такой, жизнь такая! парировал Дмитрий, оправдывая подобной фразой творимый им беспредел. Впрочем, как и любой другой преступник и негодяй. Да че вы, как бабы в самом деле? Не нравится, идите в балет, а не в наемники. Я пошел в наемники, потому что я солдат, а не уголовная сволочь, сказал Арутинян в ответ и также ушел на кухню. Дмитрий сел на кресло, положив на колени обрез двустволки и достал из кармана небольшой серебряный портсигар, пару лет назад добытый в виде трофея в квартире незнакомого ему бизнесмена, которого ему пришлось убрать по заказу одного стороннего заинтересованного лица, не имевшего к ЧВК никакого отношения. Сильверхилл занималась военными или охранными контрактами и заказы на наемные убийства, стрелки, разборки, крышевание бизнеса или рейдерские захваты не брала. Такова была позиция руководства не превращаться в преступную группировку ни при каком раскладе. Однако Дмитрий считал, что зарплату и премиальные, которые ему платят за работу, можно было бы сделать и побольше. И поэтому начал брать Оливак в виде откровенного криминала. Тем более Цусуряк уже более полугода назад подсел на наркотики, вел достаточно разгульный образ жизни, оставляя деньги в кабаках и борделях. Потому как личную жизнь с неадекватным пареньком из украинской деревни никто в Москве выстраивать не хотел, и вполне ожидаемо никаких гонораров в Сильверхил ему на жизнь не хватало. Открыв портсигар, Дмитро достал один из шести лежавших под резинкой косяков с марихуаной и закурил. По комнате начал распространяться сладковатый аромат травки. Из кухни выглянул Арутинян, неодобрительно посмотрел на развалившегося в кресле коллегу и вернулся за стол, за которым сидел Сучков. На столе уже стояла початая бутылка коньяка из бара, а также лежал нарезанный лимон на блюдечке и несколько шоколадных конфет. Так наемники коротали время ожидания. «Антон», — обратился к сучкову Арутюнян, Дмитрий абсолютно неадекватен и на наркоте сидит. Не удивлюсь, если на чем-то похлеще травы. Я хочу от него избавиться, если честно. Очень он меня напрягает». «Грохнуть его, что ли?» – спросил Сучков и, опрокинув рюмку коньяка, закусил его долькой лимона, скривив лицо от кислоты. «Нет, не грохнуть. Хотя, если грохнуть, то хуже вокруг не станет точно», – задумался Арутюнян. «Но пока просто попрошу Алекса, чтобы звено по составу переворошил. Не хочу я с этим недоумком работать вместе». «Думаешь, подставит? Он, конечно, не подарок, прямо скажем, но делает грязную работу». Если бы надо было этих двух привалить, ты бы это делал, я вот не хочу. А Дмитра наш ненаглядный, как нефиг делать, вот пусть таким и занимается. Тоже верно, нехотя согласился Арутенян. Хотя чует мое сердце подставит он нас конкретно подставит. Сидит сейчас в комнате и косяк курит, понимаешь? Подойдет наш пассажир, чует запах травы и уже не будет так обеспечен. А если он стволом разжился, «Ну да, родители-то у него вряд ли дуют, тут ты прав», – согласился Сучков. «Подставить может конкретно. К сожалению, у Дмитра в голове схемы на один-два шага вперед не просчитываются. Не академик он, мягко говоря». «Послушай, ты же солдат, как и я. Сколько раз ты видел, как гибнут люди или срываются серьезные дела из-за беспечности и глупости?» «Ну, собственно говоря, люди гибнут, а дела срываются из-за беспечности и глупости практически всегда». Редко, когда какой-то другой фактор становится причиной провала, кивнул Сучков и приснул себе еще коньяку. То-то и оно. Ты это, кстати, не налегай особо, мы еще работаем, а то накидаешься, толку мало будет. рутинян убрал бутылку в сторону, Сучков проводил ее взглядом и вздохнул. Ну так вот, продолжу. Дмитрий крайне обеспечен, просто потому что туп. Был бы умный, продумывал все до мелочей. А я не хочу из-за этого хохлядского козла пулю схватить, понимаешь? Что предлагаешь? Поменять нашего мудака на другого мудака только получше. Можно подумать, давай тогда у Алекса спросим. А это говно пусть сам думает, куда пристроить. Цуцуряк после первого косяка скурил еще один, затем ему стало дурно, и он заснул прямо в кресле». А Рутинян, проклиная день, когда Дмитра был приписан к их звену из-за гибели предыдущего бойца, с ненавистью пнул спавшего цуцуряка по ноге, в надежде, что тот проснется. Но Дмитрий лишь повернулся на бок во сне, что-то промычал нечленораздельное и продолжил спать. Вадим открыл окно, чтобы проветрить помещение, затем начал ходить по квартире взад-вперед, пытаясь себя хоть чем-то занять. Подошел к книжному стелажу, посмотрел на корешки стоявших в нем книг, Философия, история, классика русской и зарубежной литературы, словом, скукотища, смертная. Ничего интересного. Сбоку от дивана обнаружил пудовую гирю и решил немного поупражняться. Сучков в этот момент на кухне обчищал холодильник бывших хозяев. Так прошло почти два часа. Дмитро проснулся, ощутил острую потребность попить, пошел на кухню и залпом выпил почти литр кипяченой воды из кувшина. Затем шумно выдохнул и поставил кувшин на место. что то меня развезло» констатировал он. «Меньше траву, кури, недоумок». Резко ответил Сучков. «Развозить не будет». «Выпал, как боевая единица, на два часа подставляешь нас везде, где только можно». «Не понимаю, почему тебя Алекс командиром звена поставил». «А, потому, дружок», – издевательским тоном ответил Дмитро. «Что я реальные дела делаю. А вы оба сопли на кулак мотаете и сидите тут, рассуждаете о высоком». «Эти реальные дела?» – Сучков кивнул в сторону комнаты, в которой лежали два тела. «Да хоть бы и эти. Мне поставили задачу, я ее выполнил. Вопросы?» «Никаких тебе вопросов, все понятно», – зло ответил Сучков. Стоявший позади Арутюнян также презрительно фыркнул. В ту же секунду раздался дверной звонок. Наемники мигом оказались у двери. Арутинян встал в угол, чтобы быть в слепой зоне, когда откроется дверь. Сучков скрылся на кухне, а Цусуряк с обрезом приготовился открыть дверь. По оговоренному плану, объект должен был войти в прихожую. Арутинян бы захлопнул дверь, а еще двое приняли бы Вознесенского тепленьким прямо в коридоре. Арутинян нажал на кнопку выключателя в прихожей, Дмитра также выключил свет на кухне, и квартира погрузилась в вечернюю темноту. «Всем приготовиться!» «Открываю!»